23. Со дня покупки машины прошло всего 2 недели, а я уже с трудом могла представить, как жила бы без неё раньше. Дорога в университет занимала теперь 20 минут вместо целого часа. А за любой мелочью можно было легко сгонять хоть на другой конец города. Зачем ждать, пока нужную книжку передадут из районного филиала библиотеки в центральный? У меня есть адрес, есть карта. Хотя я и без карты помню, как добираться в эти промышленные пригороды вверх по течению реки. Магнитола заглатывает диск с героической симфонией. Я слушаю за рулём только знакомое, чтобы не упускать оттенков. И с первыми тактами похоронного марша я въезжаю на библиотечную парковку. Северный филиал оказался совсем маленьким. Один единственный залчик, пара диванов и стеллаж с периодикой, детский уголок. Я быстро отыскала полку с краеведческой литературой, пробежала глазами корешки, ничего похожего на то, что мне надо. Молодая библиотекарь, вся одетая в горошек, как божья коровка, с готовностью улыбнулась, увидев меня. "Чем могу помочь?" "Мне нужна книга, вот эта", я протянула бумажку с названием. "По телефону сказали, что она здесь есть, но на полке я её не нашла". Она ответила минутку и скрылась в глубине зала. Чтобы не стоять столбом, я отошла к газетной стойке. Рядом с ежедневным городским таблоидом торчало районное издание, вроде того, что бесплатно раздавали у нас на другом берегу. провинциальный набор новостей, где на первую полосу мог попасть репортаж о сломанном заборе или о празднике в детском саду. С фотографией смотрело насупленное мужское лицо, чуть растянутое широкоугольным объективом. Почти всё пространство кадра позади него было занято бело-зелёным цветочным ковром. А в дальнем углу я торопливо вынула газету и поднесла снимок к глазам. Это была та самая лошадь, Не то бронзовая, не то чугунная, с высоко поднятой передней ногой. «Вандалы нападают», — бесстрастно сообщал заголовок. В ночь на пятнадцатое марта проникли. Урон оценивается. Только теперь мне стали видны разбитые обелиски и комья, вывороченные с земли и усыпавшие клумбы. «Простите», — окликнула меня библиотекарша. «Очень сожалею, но, видимо, вашу книгу кому-то выдали, а в системе осталась старая запись». Я могу вам позвонить, когда книга появится. Ничего, спасибо. Скажите, можно сделать копию статьи? Да, конечно. Она мельком взглянула на страницу и добавила: "Ужас, правда. Такой красивый сад. Кому это могло понадобиться?" Вопрос прозвучал бессмысленно и глупо. Я словно хотела создать вокруг себя информационный шум, оттянуть тот момент, когда голову заполнит одна единственная тревожная мысль. Они, наверное, думали, что там закопаны какие-то ценности. Это ведь довольно известный здесь человек, говорят, богатый и покупает предметы искусства. Но я бы на его месте ни за что не стала прятать их в саду. Это просто совпадение, убеждала я себя, садясь в машину. Мне Мишель и её приятель не были похожи на отморозков, способных разворотить чужой сад. Да и в конце концов прошло уже полтора месяца. Если бы хотели, залезли бы раньше. Но рука сама собой тянулась к телефону. Время было неудачное, самый разгар школьных занятий, и Мишель, судя по всему, держала мобильник выключенным. Перед тем как завести мотор, я набрала номер ещё раз, и к моему удивлению на том конце тут же ответили. Голос звучал так, будто она рада меня слышать и только что собиралась позвонить сама. Если бы я не знала, что здесь это лишь форма вежливости, то приняла бы всё за чистую монету. "Слушай", сказала я, разделавшись с ней избежной ритуальной прелюдией. Может, встретимся как-нибудь. Всё той же преувеличенно бодрой искороговоркой Мишель ответила, что сейчас она, к сожалению, очень занята. После школы у неё спортивные тренировки, а в выходные они, возможно, поедут на природу. Это пока не точно, добавила она. Я тебе позвоню, если останусь в городе. Ладно, ответила я, стараясь не выдать разочарования. В трубке пропели бай, и я швырнула её на заднее сиденье. Можно подумать, телефон в чём-то виноват. Я вырулила обратно на дорогу, но вместо того, чтобы ехать домой, взяла курс на университет. Мне давно хотелось посидеть как следует над трёхмерными моделями, для чего мой домашний лэптоп был непригоден. А сегодня это был ещё и хороший способ отвлечься. Университетский городок встретил меня оживлением, от которого я успела отвыкнуть за долгие каникулы. В кафе стояла очередь к кассе. Столики под крышей и на улице были заняты студентами всех оттенков кожи. Кто-то валялся с книгами прямо на ложайках обрамляющих террасы главной аллеи. День был погожий и тёплый, несмотря на календарную осень. Я открыла пошире окно в аспирантской лаборатории, загрузила программу и углубилась в описание параметров и инструментов. Как хорошо, что в сумке до сих пор лежит диск с оцифрованной январской съёмкой. Можно будет сравнить её с предыдущей и сделать черновую модель смещения. Пока я была поглощена работой, Цифры в правом нижнем углу монитора мало занимали меня. Но стоило сделать передышку, как взгляд сам собой упал на часы. Почти три. В школах как раз заканчиваются занятия. Где находится этот католический колледж, чье название Мишель выдала мне не без заминки в пыльном парковом туалете у реки? «О, да, я знаю это место. Одна из моих вешек стоит на углу соседней улицы. Тут и десяти минут езды не будет». а потом опять в университет и работать до темноты. Персиковые стены школы едва виднелись сквозь зелень деревьев. У ворот стоял автобус с распахнутыми дверями, пока что пустой. Видно, звонок прозвенел совсем недавно. Я прошлась вдоль высокой ограды до спортплощадки с искусственной травой, за которой открывался бетонный двор. В дальнем его конце уже маячили фигуры учеников в синих форменных пиджаках и шляпах. От них веяло какое-то старомодное и благопристойностью, и лоснящиеся семейные авто, стоявшие вдоль обочины, усиливали это впечатление. Трудно было представить, что в такой школе могут учиться хулиганы и вандалы. Нормальные подростки. Вон один что-то крикнул другому, захохотал и бросился на утёк, размахивая мешковатой сумкой. Вон стайка девчонок в спортивных костюмах скатилась с крыльца, перебрасывая друг другу мяч. Я прищурилась, пытаясь разглядеть их лица. Ведь Мишель сказала, что после уроков у неё тренировка. Сейчас бы пригодился бинокль. Хотя кто знает, что подумали бы обо мне родители, терпеливо поджидающие своих чад в салонах машин. Одно я знаю точно: вишнёвого выхода на среди них нет. Я так увлеклась физкультурницами, что чуть не пропустила её. Она шла в компании подружек, три рослые амазонки в платьицах до колен. Почти все австралийские школьницы, которых я встречала, выглядели именно так. Самоуверенные, сильные с лёгкой поступью призовых кобылиц. Всё-таки естественный отбор великая вещь. Будь их предки хилыми и больными, сгинули бы без следа на этом сыром, как отражённом острове. У самых ворот Мишель должно быть почувствовала мой взгляд и остановилась прежде, чем я успела окликнуть её. Привет, она улыбнулась рефлекторно, но слишком поспешно. Взгляд не успел подстроиться и остался настороженным, как в первый миг. Привет, можно тебя на два слова? Они шагали так расслабленно, так неспешно, пока не заметили меня, что теперь невозможно было сослаться на срочные дела. Воспитание же не позволяло улезнуть без повода, и Мишель обриттон набросила подружкам: "Я сейчас. Мы пересекли узкую улицу, чтобы не мешать другим и заодно избавиться от лишних ушей. С этой стороны, застроенной одноэтажными домами, почти не было припаркованных машин. Ты уже видела это? Я достала из сумки ксерокопию статьи Она понуро кивнула. Разыгрывать удивление было бы бессмысленно. Только время зря терять. «Есть идеи, кто это мог сделать. Откуда я знаю?» Я ничего не ответила, дожидаясь, пока её взгляд, скользящий по чугунным завитушкам ограду, встретится с моим. Когда это, наконец, случилось, она страдальчески поморщилась, будто палец уколола. «Ты же не хочешь сказать, что это мы?» «Не хочу». Но мне нужно знать, видел ли кто-нибудь фотографии, которые я тебе дала. Я никому их не показывала, даже Джейку. Ну, ему показала, конечно. Он же был тогда с нами. Ну, посмеялись. Да уж, посмеялись над Славой. А там у лодочника, что нас возил? Мишель старательно поматала головой. А где сейчас эти фотографии? Их нет, сказала она, помявшись. Я их уничтожила. Испугалась, когда статью увидела. Я всегда думала, что дети, попавшие в плохую компанию, выглядят иначе: расширенные зрачки, синяки на венах. Они не учатся свежесть есть здоровьем, как Мишель, которая в этой соломенной шляпке была похожа на водовильную по попрыгонию. Как я могла в чём-то её подозревать? Даже если они обманули меня, выдумали повод, чтобы заглянуть в сад, это не обязательно означает злой умысел. Мало ли какие могут быть причины. Любопытство, спор. Я крутила эти мысли снова и снова, пока ехала обратно в университет. Вытаскивала на свет догадки, тревожившие меня, и сама их опровергала, будто было одновременное обвинение и защита. Только вечером, когда сумерки почти стёрли горную гряду за моим окном, я сообразила, что надо было перечитать статью повнимательней. Она была небольшой, сколько фактов наскребёшь с ночного хулиганства, у которого не нашлось свидетелей. Ночь была лунная. Лодка тихо причалила к берегу с дальнего конца парка. Перешеек огораживала низкая сеть на колеях, врытых в дно. И неизвестные гости, вероятно, опасались сигнализации. Они были отлично экипированы для штурма: лопаты, молотки, лестница, или скорее пара лестниц, потому что иначе перебраться через колючую живую изгородь высотой в 2 с лишним метра было бы затруднительно. Если только не знать, что по ту сторону изгородь стоит лошадь. И всё-таки для тщательно спланированного набега эта выходка оказалась чересчур глупой. Да, в субботнюю ночь хозяев не было дома, хотя не известно, велась ли за ними слежка. На крыльце у задней двери комья земли и окурок, но следов взлома нет. Неужели побоялись? Будь это настоящие воры, статья вышла бы в криминальной хронике центральной газеты, и содержание её было бы гораздо драматичнее. А что двигало этими искателями приключений? Желание похвастаться друг перед другом своей безбашенной отвагой? Ненависть ко всему, что выделяется из привычного окружения? В одном Мишель мне точно соврала. Она показывала эти фотографии кому-то ещё. На другом берегу всё ярче разгорались огоньки. Где-то там, чуть левее кенгуриного утёса, чёрным пятном заслоняющего город, светятся окна отеля с цистерной на боку. А выше, если взять бынокль, можно разглядеть оранжевые точки фонарей в западном хоoverline. Их мало, и улицы тонут во мраке. На кому нужен свет, если все дома? Наверное, они смотрят сейчас телевизор, сидя на белом диване в гостиной с аркером. Благополучная и интеллигентная семья, для которой проникновение за чужой забор всего лишь возмутительная новость, не имеющая к ним никакого отношения. Набирать его номер во второй раз оказалось легче, чем в первой. Я решила, что если ответит Мишель, то просто нажму «Отбой». Ни к чему ей знать о моих планах. «Алло», — сказала трубка приветливо, и моя рука замерла на полпути. Этого голоса я ещё не слышала. «Могу я поговорить с Люком?» «Конечно». «Ни единого вопроса. Безграничное доверие. Её спокойствие, должно быть, передалось и мне». Я заговорила так, будто мы с ним старые знакомые, которые видятся лишь немного реже, чем им хотелось бы. Спасибо за диски, мне ужасно неловко, что я так долго их держу. Хотела передать Мишель, но она говорит, что занята, могу вернуть хоть завтра после концерта. Я на него иду, а как же? Еле дождалась начала сезона. Будет лучше, если вы приедете к часу. У нас с утра репетиция, потом небольшой перерыв перед концертом. Так будет удобней. Конечно, я приду. До завтра. Я готова была согласиться на любое место и время, которое он назовёт. Неважно, что в его интонациях не было заметно особого энтузиазма, я всё-таки вырвала этот шанс на встречу, а все переживания лучше отложить на потом. Переживать, однако же, я начала ещё до того, как Люк появился в назначенном месте. В тишине гостиничного атриума, чей стеклянный потолок был усеян каплями дождя, наш грядущий разговор казался особенно неуместным. Набирая наконец номер Люка, я надеялась, что он предложит встретиться в другой день. Ведь всякому ясно, что после работы люди спешат домой. А теперь я не знала, смогу ли сказать ему то, что собиралась. Важен ли для музыкантов эмоциональный настрой перед выступлением, или они, как балерины, умеют работать, превозмогая любую боль? Я бы спросила его об этом. Поговорила бы о симфониях и квартетах, которые он играл, вместо того, чтобы расстраивать человека за час до концерта. Но ведь у нас больше не будет повода для встречи. Я заметила его первой. Он стоял у стойки гостиничного бара и щурился сквозь очки, обводя взглядом столики. Туристическая футболка из Японии, джинсы, кроссовки. Никто из окружающих не догадался бы, что это музыкант. И никто, кроме меня, не мог позвать его сейчас по имени. «Привет, Люк!» «Привет!» — откликнулся он дружелюбно. «Как дела? Может, кофе выпьем?» «Почему бы и нет?» овое пыталась обмануть этой показной небрежностью. Ладони стали холодными, как у лягушки. Выложив на круглый столик пачку дисков, я спрятала руки на коленях, будто Люк мог что-то заметить. Пока шумела кофемашина за стойкой, я успела поделиться впечатлениями от концерта, конфузливо и неумело, на часто забыв все термины вычитанные в буклетах. Да если бы даже не забыла, разве можно выразить, что чувствуешь, когда голосавал Торн? Эхом подхватывают друг у друга протяжный охотничий клич. Вместо этого я стала городить какую-то чушь вроде того, что проделки Тилеулин-Шпигеля похожи на саундтрек к диснеевскому мультфильму. Люк, должно быть, посчитал меня неотёсанной деревенщиной. Но огорчаться этому было некогда, подошла официантка. Чашки оказались по-тасманийски большими, И это дало мне надежду, что он задержится чуть дольше тех 10 минут, какие обычно тратят на вежливую беседу за кофе с малознакомым человеком. Пока он явно не спешил, надорвал лежавший на блюдце пакетик, высыпал сахар в плотную белую пену и замер в задумчивости, словно не зная, что делать дальше. Опустив глаза, я разглядывала его отражение в полированной гранитной столешнице, чёрной, как плынье. Здесь принято было смотреть в лицо только во время разговора, а я всё никак не могла собраться с духом. У меня больше не будет возможности произнести эту фразу. Люк. Я хочу вам кое-что сказать. Слова были давно подобраны, выучены наизусть или лились теперь как песня на непонятном языке. Так я когда-то подпевала пластинкам, старательно копируя английский выговор. Сейчас я слышала только свои интонации. доверительные, мягкие, уместные в каком-то другом разговоре, где Лёку не пришлось бы недоумённо хмуриться и тереть висок. Прежде я не замечала у него этого жеста. Вы что же считаете, что Мишель могла в этом участвовать? Вы шутите? Нет, конечно, я не это имела в виду. Но, возможно, она поддерживает отношения с людьми, которые могли бы это просто невероятно, пробормотал он ни к кому не обращаясь. Меня охватила острая жалость к нему. Такому поникшему, растерянному, обречённому по моей милости на тягостные часы за пультом, когда хочется скорее попасть домой, поговорить с дочерью, вместо того, чтобы сидеть тут, выдувая положенные ноты. А эти фотографии, они всё ещё у неё? Я не уверена. Мишель говорит, что уничтожила их. От волнения мой голос стал садиться, но я не решилась поднести чашку к губам. оказалось, будто это сразу придаст нашему разговору какой-то несерьёзный тон. Вы сказали, что она увидела вас на улице с вашим устройством. А для чего вы его использовали? Я делала карту в кратё, подсказал кто-то в моей голове. Ну же. Зачем ему сейчас лишние тревоги? Пусть она останется в неведении до тех пор, пока она не вскроется сама. Не обнаружит себя просевшей мостовой, трещиной в стене о окнами, которые вдруг начнёт заедать. Я не хочу быть тем, кто приносит только дурные вести. Но я не могу врать, глядя ему в глаза. Я делаю мониторинг уползня в вашем районе. Уползня переспросил он с удивлением. На какой улице? Казалось, он не верит мне. Губы тронула снисходительная усмешка, с какой обычно слушают дураков и политиков. И вы специально приехали ради этого из России? Нет, моей первой темой были солёные болота. А что с ними? Они исчезают из-за повышения уровня воды. Хорошая тема, заметил Люк. Полезная. Он просунул мизинец под стекло очков и крепко потёр зажмуренный глаз. Полагаю, на природе гораздо легче проводить эти, как они у вас называются, полевые работы. В городе всё-таки обитают не только растения или птицы. Тут нужно быть особенно осторожным, чтобы не нанести никому вреда. Что вы имеете в виду? Лёк вздохнул. Он был похож сейчас на врача, который не решается сообщить пациенту его отвратительного диагноза. Ну вот, к примеру, вам кажется, что в каком-то районе есть опасность оползня. Мне не кажется, она в самом деле есть. Допустим, ваши приборы что-то такое показывают. Вы, кстати, были на вершине горы Веллингтон? А туда открываются замечательные виды на город. Так вот, когда едешь туда по серпантину, то попадаются склоны, затянутые сеткой, чтобы камни не осыпались. Да, я знаю. Это действительно опасное место, поэтому никто и не думает там селиться. Но здесь внизу люди живут уже 100 лет. Если бы что-то было не так, власти были бы в курсе, верно ведь? Поймите меня правильно, ваше исследование Может создать жителям лишние проблемы. Какие проблемы? Кто-то может поверить, что склон и правда нестабильный. Все дома в округе тут же упадут в цене. Вы представляете, скольких людей это затронет? Так вот оно что. Вы считаете, что это важнее безопасности? Я считаю, что нам нужно быть ответственными за то, что мы говорим и делаем. В его голосе не было осуждения. В глазах, наверное, тоже. Я смотрела не на него, а в чёрный провал пучины между нами. Холод, который мы знею веяло, казался настоящим. В умолвие слова, и оно застынет морозным облачком у губ. Но я молчала. Я не могла сказать того, что ждал от меня Люк.